Часть первая. Тысячадевятый год от сотворения свода. Дубы. 31 первый день третьего летнего отрезка. Миг. Миг знал, что надо бежать. Туман, тяжелый и плотный, будто мешал сделать вдох, путался в широких ветвях елей, сбивал с пути. Красноватые блики мелькали на пожухлой траве, проглядывая сквозь гущу деревьев. Занималось раннее утро, сырое и промозглое. Хвойный лес обступал со всех сторон. Вдали слышался женский крик, но Мик не мог понять, кто кричит. От осознания, что он может не успеть, все внутри каменело. Этого никак нельзя было допустить. Ну же, скорее! Сон прервался так же резко, как и начался. Потребовалось время, чтобы прийти в себя, как это часто бывает после ночных кошмаров. Дыхание сбилось, будто он и вправду бежал, а мозг отказывался переключаться с одной реальности на другую. Светлая, согретая щедрым летним солнцем спальня казалась чем-то ненастоящим. «Лика!» — мысленно позвал Мик без всякой цели. Просто хотелось почувствовать отклик, окончательно сбросить с себя морок кошмара. Тишина. Ни малейшего признака того, что его услышали. Даже в самом крепком сне Далла бы обязательно ответила, пусть и невнятно. Реальность вдруг разом навалилась осознанием того, почему Лика не отвечает, и остатки сна мигом улетучились. Внезапно и ночной кошмар показался не таким уж страшным, так сильно захотелось забыться вновь. Миг до последнего верил, что это все неправда, какая-то глупая ошибка или нелепая случайность, что все они отдумаются, не смогут так с ними поступить. Но вот этот день настал, и Лики больше нет рядом, и никогда уже не будет. Мысль о том, что она, может быть, сейчас тоже проснулась и попыталась по привычке позвать его, отзывалась глухой знакомой болью. Мик сел в кровати и машинально вызвал стихию. Огонь красной искрой вспыхнул между пальцев, согревая их ласковым теплом. В этом не было никакой необходимости, в комнате было светло и жарко, но привычное чувство дарило мимолетное ощущение покоя. Чувствовалось, что лето на исходе, сила стихии иссекала, и с завтрашнего дня огонь уступит место земле. Земля. Стихия руд, Теперь уже бывшая. Мысли раз за разом возвращались к неизбежной теме. Миг тяжело вздохнул. Огонь — свидетель, он обещал себе не судить предвзято. В ту, самую первую встречу, пока он шел к нужной комнате, он искренне пытался поставить себя на место новой Даллы. Вот она одна, в чужом доме, вырванная из привычной обстановки и круга общения, уставшая от сборов и дороги, растерянная и напуганная. Мик не был уверен, что смог сдержать вздох разочарования, когда впервые увидел Рут. Слишком тяжело было поверить, что это несуразное создание — Тоже творец огня. Она, а не Лика. Пламя слабело с каждой секундой. Погруженный в свои мысли, Мик не пытался его удержать. От духоты и тяжелых снов начало ломить в висках. Еще никогда в жизни ему не было так одиноко. Мик вырос здесь, в дубах, в своем родовом поместье, и не знал другой жизни. В семьях творцов чтили порядки и традиции, частью которых были и Миг с Ликой. Миг всегда знал, твоя Далла — это почти с самого рождения на всю жизнь. Это казалось естественным, как сама сила творений. Неважно, какая стихия подчинялась семье творцов. Если в ней рождался мальчик, он оставался дома, и через несколько дней туда же приносили еще одного младенца, теперь уже Даллу новорожденного. Если же рождалась девочка, за ней вскоре приходили, чтобы забрать в другую семью навсегда. И эти двое, родной мальчик и приемная девочка, будут предназначены друг другу всю жизнь, предначертаны великой стихией, дабы приумножать и славить ее. Строки свода, знакомые с детства. И у самого Мика были две младшие сестры, но он никогда их не видел. Лика, конечно же, была рядом, сколько он себя помнил. И в тот ужасный день в кабинете его отца, генерала Рыся, Мик просто остолбенел. «Так... так разве бывает... ошибка?» От шока Мик мямлил что-то несуразное. «Как видишь», — обыденным голосом отвечал отец, словно речь шла о самых простых будничных вещах. «Но мы в силах все исправить». И виновные понесут наказание, если вдруг вам от этого станет легче. У Лики есть ровно неделя на сборы. Не стоит тянуть, покончим с этим поскорее». Лика стояла бледная, неестественно выпрямившись. Она явно была ошарашена не меньше его самого. Мать за спиной рыся старательно отводила глаза. Алые блики стихийного камина мелькали на их лицах. «Вы можете быть свободны. Это все. Отец занялся бумагами, лежавшими на столе. Он ясно дал понять, что больше ни на какие вопросы отвечать не намерен. «Мама!» Мик отчаянно искал помощи, все еще не в силах поверить до конца. Она ответила ему полным сочувствия и вины взглядом. «Мик, вы нас задерживаете!» Рысь уже не поднимал головы, когда говорил это. «У нас с твоей матерью много дел. Будьте добры!» Появитесь на ужине вовремя. Мик тогда едва нашел в себе силы вот так просто развернуться и уйти. Он точно знал. Пытаться продолжать сейчас спор бессмысленно. Отец никогда не шел на уступки. — Эй, ты как? — Лика тихонько окликнула его, когда дверь кабинета закрылась за ними. — Думаешь, они правда сделают это? Она нервно теребила подол своей тренировочной рубашки. Ткань вся была в подпалинах, на одном рукаве пятна сажи. Их вызвали сразу после возвращения с занятий. Мик вгляделся в ее лицо. Такое знакомое и родное. Он просто не мог потерять ее. Они не одумаются. Миг выдавил из себя улыбку и взял Даллу за руку. Лика нашла в себе силы улыбнуться в ответ. Но бросать слова на ветер было не в правилах рыся. Через неделю воздушный корабль навсегда увёз Лику в сторону земляного двора. Не соврал отец насчет насчёт наказания виновных. Это воспоминание тоже отдавалось своей опаляющей болью. Видит огонь, миг не желал мести. Ему было так паршиво в первые дни после отъезда Лики, когда их мысленная связь прервалась, что едва ли он в принципе желал хоть чего-то. И всегда ненавидел публичные казни. Не идти было нельзя, но и находиться среди бушующей толпы на раскаленной площади было просто испытанием на пределе его возможностей. Мику уже доводилось видеть, как человека предают стихии, но впервые в жизни он, пусть и косвенно, оказался к этому причастен. Тошнота до сих пор подступала к горлу, когда перед глазами вставал чтящий эрест, за секунду до того, как стать огнем, землей, водой и воздухом. Мик навсегда запомнил его бескровное, совершенно лишенное эмоций лицо и опустевший стеклянный взгляд. Кругом твердили, что чтящий заслужил это, допустив роковую оплошность, нарушив естественный ход вещей. Мик и сам чувствовал, что его судьба поломана, и все же мечтал в тот момент оказаться где угодно, Лишь бы не там. Воспоминания прервались стуком в дверь. «Миг, ты проснулся? Можно войти?» Мама всегда предпочитала использовать голос, а не мысленную связь, когда была возможность. «Входи!» Он быстро сжал ладонь, и крошечный огонёк погас. «Доброе утро!» Вошедшая Элеонора остановилась посредине комнаты, рассеянно оглядывая царивший в ней бардак. Мик уже очень давно не впускал никого к себе, не убирался при этом и сам. У стихийного камина кучи были свалены книги и бумаги, ворох рубашек венчал спинку старого кресла, повсюду покрытые слоем пыли в перемешку лежали письменные принадлежности, чашки, скомканные записки и прочая мелочь. Мать удивленно вскинула брови, но никак не прокомментировала окружающий хаос. Я пришла узнать, как ты сегодня. «Непростой день». Голос звучал преувеличенно бодро. Мик чувствовал, как тщательно она выбирает слова. «Ты хорошо спал?» Бывало и лучше. «Стихия, да из чего бы мне хорошо спать, когда кругом такое творится?» — подумал Мик. «Я прикажу принести тебе завтрак поплотнее, надо набраться сил. Чего бы ты хотел?» «Ику обратно домой, и чтобы нас все оставили в покое». «Я не голоден, спасибо, мама. Может быть, попозже». Недосказанность между ними витала в воздухе. Мать по-прежнему стояла посреди комнаты, как всегда бодрая и подтянутая, все эмоции спрятаны за улыбкой, и явно не знала, куда себя деть. Элеонора была здесь редкой гостьей. Весь ее вид элегантный, издержанный, резко контрастировал с окружающей обстановкой и самим растрепанным сонным миком. У тебя все готово к вечеру? Наконец заботливо спросила Элеонора, улыбаясь ему. Мик рассеянно покивал головой. Вечер. Первый выход в свет в качестве дал Ларут. Он поежился, представив взгляды, устремленные на них, нервные смешки, перешептывание за спиной. Кажется, он отдал бы многое, чтобы оказаться где угодно, лишь бы не в главном дворе сегодня. «Я понимаю, некоторая неловкость неизбежна». Мама пристально посмотрела на него. Мик не отвел взгляд. «Но ты должен помнить, что все это исключительно ради твоего блага. Вашего блага». «Некоторая неловкость». Мик едва сдержал горький смешок. Перед глазами тут же встала Рут, такая, какой он видел ее в последний раз. Куцая машинная, косичка, затравленный взгляд из-под светлых ресниц. Благо, смена Далла среди творцов — дело просто немыслимое, ошибка, случающаяся раз в несколько веков. Невозможно было до конца поверить, что двух девочек действительно когда-то могли перепутать и отдать не в те семьи что дубы никогда не были настоящим домом для Лики. Обретение младенцам даллы новой семьи не просто обязанность чтящих. Это таинство, воля стихий, история единства и силы. Как можно было допустить подобное? Так будто одного этого было мало, ему еще и подсунули эту землеройку. «Любая на ее месте была бы плоха для тебя, Мик», — внезапно произнесла мать. Тебе придется смириться. Мне правда очень жаль, что все так вышло. А теперь, извини мне, пора. Я хотела убедиться, что ты в порядке, и к вечеру все готово. До скорого! Неожиданно мать подошла и легко поцеловала его в щеку. Знакомый запах ее духов, что-то легкое, пьяняще цветочное, на секунду вернул его в детство когда такие нежности для них были в порядке вещей. Мик вгляделся в лицо матери. Окружающие часто говорили, что он похож на нее куда больше, чем на рыся. И правда, хотя черты Элеоноры были женственнее и мягче, но они повторялись и безошибочно угадывались в нем. Чуть удлиненный овал лица, спокойный взгляд серых глаз, высокие скулы. Для творцов огня их внешность была довольно невзрачный. Держись. Все наладится. Мик не нашелся, что ответить. Он привел себя в порядок после сна и какое-то время бесцельно слонялся по комнате. Пора было на тренировку, но Мик старательно оттягивал момент, когда ему придется зайти за руд. Раньше ему нравились боевые занятия. Он не слишком успевал в других предметах, к большому разочарованию матери но для своих лет прекрасно владела огнем. Лика дополняла и чувствовала его стихию как никто другой, хоть и ее творения были в большей степени светом, чем жаром. Обычно неторопливые, плавные, почти невесомые, они не способны были сильно обжечь, но, тем не менее, могли озарять или даже ослеплять, в зависимости от ее желания. Творения Мика, напротив, казались сжатыми, напористыми, практически испепеляющими, если дать им полную силу. Их общая стихия могла быть смертоносной. Теперь же все тренировки превратились в медленную пытку. Сперва Мик еще надеялся, что это вопрос времени, но вот прошел месяц, и все казалось, только ухудшилось. И ведь это был третий летний месяц, когда сила огня максимальна. Он с тоской ждал, что с приходом осени стихия начнет угасать и тренироваться станет еще тяжелее. Рут искренне старалась, это было заметно. Но она выросла при земляном дворе и едва ли до этого месяца была хоть на одной серьезной боевой тренировке. Миг даже не знал толком, чем конкретно занималась ее прежняя семья. Были ли они лекарями, земледельцами, животноводами, Или чем там еще занимаются творцы земли. Каждый в детстве учил, что все стихии равны и одинаково значимы, но жизнь порой не соответствует красивым словам свода. Приближенные к императору воины не были ровнее тем, под чьими ногтями нередко можно было увидеть черную каемку земли.